Глава четырнадцатая Шумно втянув в воздух, Рарах принюхалась ко мне, подозрительно буравя красными глазами. Я спокойно стоял, не двигаясь, и, понимая, что не убежать, не справиться с этой громадиной, просто не смогу. Заодно и сам, наконец, рассмотрю это удивительное существо. Она и правда походила на динозавра Трицераптоса, только была крупнее. Возможно, в далеком прошлом предки Рарах жили и на Земле, когда только формировались планеты, и там было горячо и много вкусной еды в скальной породе. Еще несколько раз втянув в себя воздух, самка громко фыркнула и неспешно побежала к видневшимся вдали скалам в поисках еды, оставив меня возле гнезда, полностью восстановленного после прошлой схватки. Даже не представляю, как она сумела это сделать. Ни рук, ни других подходящих конечностей у самки Скалоеда просто нет. Массивный хвост с шипастой булавой на конце для этого точно не подходил. Ноги, рок тоже вряд ли. Не понимаю, как она с помощью них могла поставить камни друг на друга, плотно пригнав их между собой. Может, использовала какие-то неизвестные для меня способности. Скорее всего, я слишком мало знал об этих существах, но раз мы заключили сделку, то нужно выполнять договор. Я залез на верхушку гнезда и внимательно оглядывался по сторонам, хотя и сомневался, что джайанты, ящеры огнеплюи, сунутся сюда еще раз, но кто знает. Вдали раздался громкий топот, и я увидел, как рарах, набрав скорость, размашисто бодает скалу. рок глубоко вонзается в скальную породу. От него исходит невидимая глазу волна силы, похожая на рябь. И скалы начинают буквально взрываться изнутри разбрасывая во все стороны осколки камня. Неизвестная энергия ушла в скалы метров на двадцать, а самка, повернувшись спиной, начала раскалывать костяной булавой на конце хвоста уцелевшие фрагменты, дробя их на более мелкие обломки. Засмотревшись на все это, я не сразу услышал странные крики над головой. Запоздало, глянув вверх, я увидел трех птеродактилей, стремительно спускавшихся вниз. Эти годы явно заметили, что хозяйка отошла, и яйца остались беззащитны. Меня они в расчет не взяли, а зря. Арбалет сухо щелкает, выбрасывая вперед стрелу, а я по-быстрому взвожу его снова. Новый выстрел, и электрострела пробивает крыло одному из летящих вперед врагов. Разряды разбегаются по телу, и монстр, неловко забив крылом, размашисто упал на землю, несколько раз перевернувшись. Неуверенно забарахтался, пытаясь встать, чем я тут же и воспользовался, всадив болт прямо в грудь. Пробив грудину, снаряд почти целиком ушел в тело, и желто-зеленый птеродактиль забил поспекшийся от жара земле крыльями, умирая. Двое его приятелей рванули в сторону, возмущенно крича, но не решившись приблизиться к гнезду, лишь кружились рядом, не снижаясь, и сразу рванули в сторону, едва увидев возвращение Рарах назад к своим яйцам. Та неспешно бежала, явно наевшись от души, но, увидев яйца крадов, прибавила скорость. Подстреленный хищник, все еще барахтающийся возле гнезда, грозно рыкнул. Самка сколоеда наступила на него ногой, практически раздавив и размазав по земле. Затем, добежав до гнезда, смотрела яйца, потом посмотрела на меня, и до меня донеслась ее мысль. «Иди поешь, я тебе там оставила. Тебе надо расти». «Что ж, об этом меня просить дважды не надо». Осторожно спрыгнув вниз, я быстро направился к остаткам скалы. Надеюсь, что после утреннего разгрома там хоть что-то осталось. Удар, еще удар. Я осторожно вырубаю корекс из массивного валуна, в центре которого виднелся распушивший свои колючки ценный минерал. Еще парочка взмахов, и я осторожно поддеваю его клювом своего молотка, Из сине-черный минерал выпадает из камня. Теперь зафиксировать его взглядом и отправить в хранилище. Время стремительно бежит, уже скоро заполыхают песочные часы красным, а у меня еще много работы. Зачем тащить с собой пустую породу, когда мне нужен содержащийся в ней металл? Подбежав к здоровенному камню, покрытому зеленоватыми прожилками, я с размаху его расколол на несколько частей, затем острым клювом отбил пустую породу по краям, Зафиксировал взглядом несколько кусков, наиболее насыщенных зеленоватыми прожилками, переправил их в хранилище. Один из кусков остался на земле. «Все, перегруз. Больше я с собой забрать не могу». «Ладно, ничего страшного. Благодаря рарах больше добытчиков здесь нет. Так что я сгреб ценную породу поближе, заберу потом». И активировал выход. Найдя столько ценной породы, я даже растерялся снова, как в лунном храме, не зная, что в первую очередь взять. Потому что хотел взять все. Жаль, что объем хранилища мне этого не позволял. Нужно заняться сумкой добытчика. Мне дополнительный объем места и веса сейчас очень необходим. Кнопка выхода активирована, возникшие на краю глаза часы начали неспешно отсчитывать время до отката. И Я внезапно понял, что энергия в батарее кончится раньше, чем я сумею покинуть локацию законным путем. Как же это я так увлекшись умудрился забыть, что выход отсюда приходится долго ждать. Идиот, это же надо было так увлечься. Я еще пытался что-то придумать, когда часы полыхнули алым, и мне снова прилетело по затылку мешком, набитым камнями. Откат в этот раз ударил намного сильнее. Нет ни полета сквозь тоннель ни привычной легкости после изнанки, а лишь боль, накрывшаясь дикой силой. Я лежал на своей кровати, не в силах пошевелиться или издать звук, лишь тихо хрипел, бессильно сжимая скомканное одеяло на кровати. Меня бросало то в жар, то в холод, казалось, голова разорвется изнутри. Я реально начал бояться, что сейчас просто умру от этой слабости и боли моля непонятно кого о помощи и спасении. И перед глазами внезапно всплыла зеленоватая иконка с фигурой человека и обволакивающей его целебной волной. Регенерация, совсем недавно полученная мной. Упершись взглядом в нее, словно утопающий, цепляясь за заброшенную ему веревку, я взглядом активирую кнопку и чувствую, как мне немного становится легче. Словно между мной и этой накатывающей волной боли и слабости возникла преграда. Тонкая стена, пусть немного, но сдерживающая эту силу, уменьшающая ее удары, наносимые по мне. Я лежал так несколько часов, весь мокрый и обессиленный, поклявшийся себе никогда больше подобного не повторять. Ближе к вечеру, очнувшись, я, кое-как пошатываясь, встал весь в поту и побрел в ванную умыться. Там заметил телефон, лежащий на полу. Я несколько минут пялился на него, пытаясь понять, а что же произошло. Каким тогда образом я активировал регенерацию, если у меня не было его в руках? Да и вообще, как мне это удалось? После всего произошедшего, может, я все-таки как-то сумел активировать способность, а потом случайно отбросил Эморос от себя? Или мне это вовсе все пригрезилось? Так ничего не сумев придумать, я решил пока об этом больше не думать. Голове и без этого сильно досталось. Внимание всем! В вашем регионе произошла вспышка эпидемии бешенства. На карте и в доступных вам локациях вы сможете заметить пораженных болезнью животных. Убивайте инфицированных существ, не дав болезни распространиться дальше. По итогам события наиболее результативным игрокам предусмотрена награда. Победитель, занявший первое место, получит медаль истребителя животных третьего ранга и тысячу эргов. Занявший второе место будет награжден 500 эргами и ремесленным набором второго ранга на выбор. Третье место принесет своему обладателю 300 эргов и большой набор зелей. Новости о начале регионального события я прочитал на портале и теперь обдумывал ее. Интересно, пожалуй, стоит попытаться этим заняться. Среди оставленных для меня заданий старым хозяином ключа было требование войти в тройку победителей регионального турнира, и, возможно, это мой шанс закрыть квест. Но для начала нужно навестить центр и кое-что прикупить.